глава седьмая Сотрудник гильдии решил взять переговоры в свои руки. Он предложил при Столом доказательство достоверности моих слов, а также вместо них согласился удовлетворить мою просьбу о неприкосновенности. Они, гильдии, как посредники, вполне могут за свой счёт сделать контракт. Союз получит от меня нужную ему информацию, а я получу необходимую защиту. В этой сделке проиграет только гильдия, и то лишь до того времени, пока моя информация не подтвердится. И если мои слова окажутся правдой, то участники союза в будущем будут прислушиваться к выбору гильдии. Её мнение уже будет иметь вес. Само собой разгорелся нешуточный спор на эту тему. Мне в нём участие принимать не пришлось. Всё обсуждалось без меня, но основной причиной реакции при столу стала моя дерзость. Как же я посмел с ними общаться без должного уважения? Они считали меня молодым и неопытным мастером, что смеет лезть в дела, до которых ещё не дорос. По их мнению, я не более чем выскочка, который берёт на себя слишком много. В вашем мире всё решает сила, или я не прав? Решил я снова закинуть удочку. Думаю, спарринг с любым из вас или со всеми сразу многое прояснит. У нас нет на это ерунду времени, сказали оттуда. Максимум, на что вы можете рассчитывать, это контракт на вашу защиту, не более. В том чисто информационно. Верно. Подтвердили престолы. Да, такое возможно, подтвердил сотрудник гильдии. Правда, даже это не исправит мою текущую ситуацию. обо мне уже расстрезвонили, и кому нужно, уже в курсе, кто я и где обитаю. Но делать и нечего. Хоть и такая защита. Что ж, тогда слушайте истину в последней инстанции. Может, вы не знали, но мы живём в симуляции и являемся её частью. Все мастера ошибки этой симуляции, а великие её вирусы. А вот те, кто нападают на мастеров, охотники на эти ненужные части программы. Они пришли, чтобы почистить мир от этой заразы. Выложил я им истину в коротком своём варианте. Что за бред? Один из престолов не поверил мне. Для нас этот мир настоящий. Мы созданы в нём и являемся его частью. Просто из тех, кто создал его и контролирует. уж не знаю в каких целях. Мне то неведомо, добавил я немного от себя. С чего ты вообще взял, что мы в симуляции? Почему это знаешь только ты? Почему не знаем мы? Или великие? Великие знают. Правда, они называют себя истинными. Ну, еще они такая же часть симуляции, как и вы. Просто получили права администраторов. С помощью этих же прав они нашли способ делиться с обычными людьми некоторыми своими возможностями. Так что не обольщайтесь там. Вы не особенные и находитесь бесконечно далеко от них. Просто вам немного повезло. Или это результат труда. Я не смогу держаться и не напомнить им об их месте в мире, а то слишком уж взорвались эти большие шишки. Почему мы должны тебе верить? Как по мне, так ты несёшь бред. Снова подал голос престол, что не был согласен со мной. А вам и не нужно мне верить, вам нужно понять, что цели охотников являются все мастера, которые им встретятся по пути, и в особенности истины. Последнее, если случится, то будет чудом, так как ваши великие забились в самые глубокие норы, которые смогли найти. Пока охотники не уйдут, мы их не увидим. Истинные бессмертны. Они могут долго скрываться, а пополнение продовольствия решается порталами. Словом, господа не пропадут, а вы уже в полном дерьме. Я улыбнулся им с максимальным уровнем сарказма, на который был способен. Вроде намек поняли. И что нам ждать от этих твоих охотников? Ну, зависит от сосуда, в который они вселяются. Полагаю, диапазон от обычного мастера до самого сильного престола. Союз соода они, наверное, не жалеют. Тут я не уверен, но есть подозрение на это. Так что неделя максимум, и охотник выходит из строя при индентивной деятельности. Я специально решил рассказать о своём предположении, так как рассчитывал получить реакцию от сотрудника гильдии. Я оказался прав. Союз обсуждает любые детали, связанные с охотниками, и с помощью телепатии тоже. Я узнал несколько из них. Да, охотники не жалеют свои сосуды, только их хватает, как правило, на одну битву. После чего такой сосуд не проявляет агрессии. Он либо умирает из-за обширных ранений сразу после боя, либо танцем привлекает к себе внимание толпы, пока дей способен. Последнее только по предположениям гильдии, чтобы выявить и других мастеров. Уже были прецеденты, когда охотник набрасывался на мастера безошибочно определив его среди толпы. Допустим, что нам нужно еще знать? Так, пройдемся по пунктам. Охотники выслеживают мастеров. Они могут с первого взгляда отделить мастера от простого человека. Не знаю, по каким критериям выбираются сосуды, но их способности такие же, как и у мастеров. Некоторые вам, все сильные престолы, дадут прикурить. А еще великие их смылись, не желая связываться с охотниками. Я не знаю, почему. Это пока все, что мне известно. Больше я узнаю, когда лично встречусь с охотником. После перечисления пунктов оказалось, что они предполагали совсем другую причину нападений. Вариантов было два: заговор тёмных, где они хотели извести мастеров и своих соратников, которые стали неугодны. Это довольно правдоподобная версия, куда более натуральная, чем её заявление о симуляции и глобальной чистке. Как бы до этого обе стороны были на ножах. И хоть и бои на смерть в большинстве случаев договорные, стороны от этого врагами быть не перестали. Второе предположение это побочный эффект от способностей, помутнение рассудка и всё такое. Темных берут в свои ряды кого попало, дают им задачи и практически не контролируют. Именно поэтому подозрения в первую очередь пало на них. Они и сами не могут предоставить в тех своих исполнителей только самых значимых. И когда случайные люди со способностями начали нападать на мастеров, первым делом спросили стемных, а они и сами не в курсе. Более того, оказалось, что это и их проблема тоже, а хоть и ки сильно мешает их деятельности. С такими гипотезами моя теория симуляции сдаёт как самая очевидная ложь. Неудивительно, что мне не удаётся их убедить. Я же не Иисус, совершенный бред. Так, я только что прочитал мысли вот этого уважаемого человека, произнёс я, указывая на сотрудника гильдии. Мне известно ваше предположение насчёт охотников, и это мои версии после этого, дико сквизит абсурдом. Поэтому предлагаю просто взять сказанное мной на заметку, как вариант. Если уж компротоподподный, но один из. Вы же понимаете, что вашу выходку это не покроет. для союза вы агрессивный элемент и уже перешли дорогу более полезному человеку несмотря на всю вашу силу мы не можем защищать вас это сказал престол что всё время молчал очень странный человек тем более когда он начал говорить остальные смотрели в его сторону ловя каждое слово много ли среди вас телепатов уверен что нет и поэтому вот моё предложение я так или так встречусь с охотником этого не избежать да и прятаться не в моих правилах Чтобы не рисковать драгоценными кадрами, которые зарекомендовали себя, можно натравить охотника на меня. Я прочту его мысли, узнаю его цели и передам вам нужную информацию. А чтобы такое провернуть, мне понадобится средство связи, которое можно использовать даже во время боя. Как вам такой план? Лишь до этого времени мы можем обеспечить вам защиту, но после в случае, если выживете, мы не сможем её гарантировать, независимо от успеха операции, заявил тот же престол. Мою догадку подтвердили мысли сотрудника гильдии. Этот страны человек очень большая шишка. Он чуть ли не правая рука Калеха, который выносит решения о нестандартных и сомнительных контрактах, а также в большинстве случаев разрешает спорные ситуации между гильдиями, столкнувшимися во время выполнения контракта мастерами. "Думаю, мне будет этого достаточно", согласился я и остановил машину на обочине. Следовавшая за нами легковушка гильдии тоже встала. "Ещё я вынужден вас предупредить о важной Но не отясюйся к делу детали. В случае, если до встречи с охотником с моими близкими что-то случится, наша договорённость аннулируется, и вы можете считать меня врагом. Вы пойдёте против всего союза в точку. Поэтому ни одна из сторон не должна облажаться. Вы понимаете, что во время стычки с охотником поддержки с нашей стороны не будет. Вам придётся справляться самому. Понимаю. После встречи с охотником и передачи вам полученной информации Можете считать, что наше соглашение выполнено. Мы вас поняли. Это премиум. Конец связи. Экран погас, я багнет отключился. Мы немедленно доставим к вашему новому дому необходимое оборудование вместе с вертолетом, который доставит вас к месту деятельности охотника, как только он обдоружит себя, сказал сотрудник гильдии. Ага, значит отдохнуть мне не дадут. Но ну, к этому я привык. До встречи, что ли? Да. Кивнул он и вышел из машины. "Наконец, что это было?" спросила меня Лайла. В её голове крутилась куча мыслей, и самая яркая из них это моя ужасная манера речи с престоловыми, с людьми, которые стоят на вершине мира, с могущественными сущностями, которые решают судьбу всех мастеров и многих людей. Навлечена на себя их гнев, форменное самоубийство, а именно это, по её мнению, я и хотел сделать. "Лайла, ты не поднимешься до таких высот, если продолжишь их считать особенными. Они такие же, как ты." только боевого опыта у них побольше. Мне надо зацикливаться на этом. Что важнее, Халид, а ты как? А сам не видишь? Девушка одними изящным движением пересела ко мне на колени. Меня обесчестили и пытали. Но ты раньше любила грубые отношения, напомнил я ей о её предпочтениях. Катаклизм только раскрыл тебя полностью. Правда, ты всё равно металась между лапочкой зайчиком и воплощением зла. А что мне теперь делать? Зачем я тебе такая нужна? Сложный вопрос. Мне как-то плевать на твоё прошлое и твои истинные мотивы при катаклизме. Любовь нельзя объяснить причинами, она вообще не нуждается в пояснении. Она либо есть, либо её нет. И ты готов принять весь тот мусор, который узнал? А вот тут уже подключается обоюдность. Если ты меня не любишь, заставлять любить будет некрасиво с моей стороны. Стерпиться, слюбиться – это всё херня из-за страха упустить того, кто рядом и продолжать поиски, не зная, когда найдёшь того единственного. Кто-то влюбляется легко, кому-то для этого нужно время, событие или нечто иное. Кто-то для тебя готов пожертвовать всем, но ты с тем не будешь счастлива, однако другой мерзавец наполнит твою душу счастьем. Любовь не лотерея, хоть и похоже на неё. И что-то я запутался. Подбирая слова, потерял тут посыл, который хотел донести до Халиты. Словом, я тебя люблю, но это не значит, что ты должна отвечать взаимностью. Я многое для тебя сделал. Но это не значит, что ты мне теперь что-то должна. Не уверена в своих чувствах? Разберись в них. Мы не чужие друг другу люди, после всего через что прошли, и мы оба хотим видеть друг друга счастливыми. Или после того, когда ты хочешь страдать всю оставшуюся жизнь, держа в себе сомнения? Наикрас, какого хрена? Вмешалась в разговор Лайла. А? Чего? Ты и сейчас такую чушь несешь, что я не могу понять. Шутишь ты или серьезно говоришь? А я всегда и все несу на серьезных щечах. Заверил её я. Тогда будьте добры, заткнись. Ладно, вы девочки тогда сами там разберитесь. У вас коллективным разумом решения хорошие выходят, грамотные. Ты нас куда-то везёшь? К себе домой. Вот там мы и поболтаем. А сейчас расскажи-ка мне, во что ты меня втянул? И кто ты вообще такой? У тебя не четыре звезды, а куда больше? Хетелипатии, насколько я знаю, владеют лишь самые могущественные из престолов. Хм, ты знаешь ли, тоже меня удивило. Откуда звёздочки? Спросил в свою очередь я и получил необходимую информацию с помощью телепатии. Постой, не говори, я уже прочитал. Хреновый план, лучше бы реально на отдых свалила. Да что ты знаешь об этом? взъелась она. Теперь я знаю всё, что ты скрываешь. улыбнулся я ей, постучав пальцем себе по выкуску и намекая на телепатию. Этот жест заставил её нахмуриться. Хочешь, я помогу вырезать тебе весь их рот? Лайла не просто так попала на попечение гильдии. Там не несчастный случай сделал её сиротой. Там имеются причины и виновники. Классический сюжет, где бывшие партнёры, чтобы получить контроль над компанией, идут на криминал. Девочке ничего не остаётся, кроме как подписать передачу прав, чтобы просто выжить. Иначе смерть. Зато потом ей повезло. Какой-то мастер заметил её, и гильдия взяла на своё попечение очередное пушечное мясо. И вот благодаря мне она отработала затраты на себя в течение 10 лет и получила силу для своей мести. Только вот посчитала свои возможности недостаточными для исполнения правосудия, пойдя на сделку контракт, где из неё сделать машину смерти. Служба золотому мальчику была испытательным сроком, опять же провалившимся благодаря мне. Хотя она и сама хотела всех там размазать тонким слоем по бетону, но не решалась, до самого конца не решалась. Я подумаю об этом и попрошу не лезть ко мне в голову. Не могу обещать такого. Ещё есть вопросы. У вас обеих их было много. Сейчас не лучший момент их задавать. Спасибо тебе за это, произнесла Халита. После моих слов о любви и раскрывшихся секретов Лайлы обе девушки потеряли интерес к расспросам. Им хотелось помолчать, побыть в тишине и наедине со своими мыслями. Последних особенно тяготило, так как их мысли не являлись для меня загадкой. Захочу прочту. Как же это всё-таки удобно. Подъехав к дому, телекинезом открыл себе ворота и загнал машину во двор. Само собой там было пусто, но внутри дома находились все. Катя, её родители и собаки. Чувствуйте себя как дома. Можете даже забыть, что вы в гостях, как впрочем и все, кто там сейчас есть, сказал я девушкам. А кто там? спросила Лайла, заметив в окне пару любопытных глаз. Некая Катя, она следит за собаками, и её родители, они следят за своей дочкой и мной, таким подозрительным работодателем, гордо сообщил я. Какая-то деловая колбаса. Но ну, тогда потрудись познакомить нас. А то я думаю задержаться тут на некоторое время. Оставайся, насколько пожелаешь, мне так даже спокойнее будет. Я бы даже нанял тебя, но ты уже больно дорого стоишь, не потяну. Не забывай об этом, хотя о таком работодателе можно только мечтать. Не нужно волноваться, что с ним что-то случится. Он сам любого мастера в бараньи рог свернёт. Сказка, а не работа. Твоя тяга к лёгкой жизни не знает пределов. Заметил я, после чего махнул рукой встречающим нас на крыльце людям. Вышли все, кроме собак. Те остались внутри и, кажется, были чем-то опечалены. Извините за наш внешний вид. Не было смысла возвращаться в отдел, чтобы успокоить родителей Кати, и я начал придумывать легенду из воздуха. Знакомьтесь, моя дама сердца. Ей многое пришлось пережить, поэтому она такая тиха. Начал я, естественно, с Халита. Э, моя коллега, в некотором роде наставник, Лайла. Они тут поживут какое-то время. Не знаю сколько, может даже и долго. В любом случае в доме комнат много, всем хватит. А теперь я вас оставлю. Мне нужно с собаками обсудить одно дело. Кем вы работаете, э, накрас? Так и знала, что отец Кати это спросит. Они уже много чего предположить успели, даже скандал был. Думали, дочка на бандита работает. А тут я ещё веси в крови прихожу вместе с двумя девушками в таком же виде, будто только что из кровавой бойни, что, впрочем, недалеко от истины. Отдел спецопераций. Мы что-то среднее между спецназом и армией. Ликвидаторы внутреннего врага. Вмешалась в разговор Лайл. Если смотрите новости, то должны знать о ситуации в мире и странных боевиках, что устраивает бойню. Вот с одним из них мы и столкнулись. Кровь на нас наша. Нам бы хотелось перевести себя в порядок и отдохнуть, так как неизвестно, когда будет следующий вызов. После этого я могу ответить на все ваши вопросы. Только вам придется подписать документ о неразглашении. Вы готовы к этому? Я решил не дожидаться, пока она закончит ездить им по ушам. Взял под локоть Халиту и провёл её в дом. Там завёл девушку в ванную, после чего попросил понежиться в ней, пока стирается одежда, так как её размеров тут нет. Пообещал, что завтра пойдём в город за обновками, приоденем девушку. Алита мне улыбалась, соглашалась совсем и вроде бы чувствовала себя нормально. Однако то каша в её голове кружила и мне голову. Ей нужно время, чтобы прийти в себя. И спешить тут не стоит. Зверянец, пошли за мной, позвал я собак. Смайл, естественно, откликнулся, а Вудир меня просто послал, довольно грубо послал, напомнив, чтобы я его не беспокоила, пока не смогу вернуть память. На мои слова, что именно за этим и зову, он уступил право быть первым подголенцу. Мол, Певрук гордый, ждал долго и может ещё подождать. Процесс передачи памяти повторился. Сперва я пересылал только свою, а затем всплыла и чужая, то есть память Смайла. И вот тут я был несколько удивлён. Он скотина такая заранее предположила, что всё может пойти по бороде, и в конце на всей планете только я сохраню воспоминания. Поэтому эта белая задница влила в меня не только весь свой опыт, но и организовал закладок при передаче памяти, причём на всех важных людях. Там был даже кайзер, не говоря о Демис Ара, Сёме Руфблека и некоторых не очень интересующих меня личностей. Словом, Смайл очень хорошо запрограммировал мои мозги, буквально превратив их в флешку с триггером. Ах ты кусок говна. Я бы хватил у шеи усмаялся щупальцем и, придушив, притянул к своему лицу. Я знал, я верил, что ты все это переживешь. У нас получилось. Ни на что не обращая внимания ликовало эта белая задница. Конечно, я положил собаки на напол и прижал щупальцами, чтобы он не мог сбежать. На ком еще, кроме меня, тебе эксперименты ставить? Телекинезом притянул к себе меч, который как украшение висел на стене. Слушай, но это же было необходимо. Сам же понимаешь, хрен с неба мог почуть и стереть эту закладку, а баня друзей, чтобы обоануть врагов. Да, понимаю. Но осадок-то остался. И твой хвост, думаю, будет приемлемой ценой. Не находишь? Не нахожу, Найкрас. Ты же и так меня уже пытал. Зачем повторять? Это уже не поможет. А вдруг поможет? Вдруг ты снова станешь прежним. Это так не работает, уверяю тебя. Убери меч. Убери, я тебе говорю, тем более он не заточен. Тем лучше. Да и не должен он быть заточен. Я не резать собираюсь, а рубить. Замахнувшись мечом, подождал, пока лезвие раскалится до красного цвета. Ты готов? Конечно, нет. Отлично. Дёрнул рукой, ударив мечом, но забыл убрать мадева, поэтому лезвие столкнулось с преградой и соснопыы искр развалилось на части. Зараза. Грёбаная сувенирная подделка. Повезло тебе, Белый. Да, очень. А теперь отпусти меня. Мне это надо это идти по важному делу, да. Отпустив подголенца, проводил его взглядом, а он взял резкий старт и вылетел из комнаты. Мы остались с Пемброком вдвоем. Начнем, пожалуй. Без лишних разговоров приступил к делу, возвращая памяти Диру. В отличие от Смайла, у него было куда меньше памяти. Чужого опыта, полученного от ученых, хватало, но вот добытого от людей нет. Пембрук отказывался от предложений Смайла грузить в него всё подряд, считал это опасным, так как может потерять себе свою индивидуальность. И был прав. Многие привычки передавались с чужим опытом, привычки, которые слегка меняли мышление, они как наркотическая зависимость, заставляла поступать совсем иначе, с оглядкой на них. Неприятный побочный эффект. Всё же Смайл был прав. Как и всегда, согласился я с Дерром. Ты как? Никак, пойду посплю. А тебе бы отдохнуть. Выглядишь помятым. Что верно, то верно. Пимброк убежал вслед за подголянцем, а я поблёлся в душевую. Тут в этом доме, помимо ванной, присутствовала комната с душем и помещение с бассейном. Кучерявая хата, да ещё баня во дворе. Самое то для отдыха. Только у меня не было желания всё это пробовать. Хотелось просто полежать и ничего не делать. И так в последние дни много чего случилось. Нужно сделать перерыв, настроить тело, освоить способности. Последние пункты необходимо форсировать. а то союз Омега Матыча-то охотника и натравит меня на него. Подушим сидела вместе со своей одеждой. Сперва её отдраил от крови и только после перешёл к себе. Костюм, выданный истинам, оказался влагостойким, и с ним пришлось помучиться. Зато сушился быстро, особенно при использовании пирокинеза. То же самое было и с обычной одеждой. Как ты? спросил я Халиту, загляк knee в ванную. Нормально, а сам? Точно так же. Мы оба поняли, что наше состояние далеко от нормального, но ни слова не сказали об этом. Дальше всё шло на автомате. Я высушил её одежду, и мы спустились вниз, где девушка приготовила себе что-то поесть. После я направился в подвал к бассейну, где ты сказал Лайлу плавающему глашому. Не холодно? Я потрогал воду. Нет. Присоединишься? Не, я только помылся. Пришёл вот твои вещи высушить. Тут тоже стояла стиральная машина, и она уже закончила стирать. Оставалось только развесить. Замены у нас нет. Разве что погладить можешь? Вон в том шкафу. Я указал на специальный отпариватель, что смел притворяться холодильником. Хозяин этого дома явно не заморачивался над бытовухой. Но ну, ли у местной горничной тут было и бы с того много обязанностей. Что намерен делать дальше? Ждать отмашки? Точно. Охотники для меня угроза, хотя я бы предпочел отдохнуть недельку. Наикрас, ты очень быстро вырос. Я была очень удивлена, когда ты смог на равных биться с чёрным львом. А теперь чувствуешь, что ты никому не проиграешь. Как так вышло? Долгая история, но ты не права. Например, Калех способен меня одним движением вывести из строя. Да и я хоть и ударил его со всей силы, ничего не добился. Ты дрался с великим? Девушка даже замерла от удивления. Нет, просто он позволил меня себя ударить. Мерзавец даже не защищался, а я ничего ему сделать не смог. Что-то я уже совсем ничего не понимаю. Ай, не нужно, просто знай, престолы в подметке не годятся великим. Неважно, насколько искусен престол, могу я сто истинных не оспоримо, хотя я и не понимаю, почему они попрядались все. Слишком много загадок. Давай вернемся к тебе. Лайла села на бортик бассейна, рядом со мной. В это время я телекинезом держал в воздухе ее куртку и сушил топперо кинезом банально разогревая. А что я? Мои дела теперь маленькие. Своего я добился. Теперь можно пожить в своё удовольствие. Да, девушка Халита. Кто она для тебя? Дома сердца, любимая. На данный момент смысл моей жизни и прочая ванильная ересь. А что? Да мне вот интересно. Ты ведёшь себя с ней не как влюблённый парень, а как старший брат. Стишь за неё заботишься, но сохраняешь дистанцию холоднокровие. Так не ведут себя с любимой. У нас всё сложно. Мы познакомились в таких обстоятельствах, которые невозможны. В мирное время. Рассказывать долго и не очень охота. Но мне же интересно. Ты всё-таки совсем необычный человек. Вроде молодой мастер, а уже успел добраться до самого верха и нахватать оттуда всякого. Сила, наглость и мой врождённый магнетизм неприятностей. Вот и всё. Что важнее, сама не боишься оставаться здесь? Как бы один раз ты мне помогла, и чуть не поплатилась за это жизнью. Тогда я не ожидала, что меня так быстро вынесут. Тем более ты вовремя подскочил. Сейчас же кто на тебя наедет? Союз это в любом случае не моё дело. Ко всему прочему, я возьму контракты на защиту и ещё заработаю на тебе. Здорово, правда? Всё верно. Если остальные мастера, что придут оберегать моих, будут держать дистанцию, Лайла может охотиться рядом. Гильдия не упустит такую возможность. Они там довольно дотошные до деталей, обязательно дадут добро на работу. Ко всему прочему, девушка не слабый мастер, что тоже сыграет свою роль. Какая-то меркантильная, везде ищишь выгоду. Думаешь, сама вернуть свою поправу без моей помощи? Это мы ещё обсудим. Может, там и возвращать-то ничего будет. Впрочем, это и не к спеху. Сперва нужно узнать многое, так что немедленного ответа дать не могу. У меня есть связи, могу попросить знакомых покопаться. Хочешь? Пока нет. И давай не будем об этом. Тема больная, а у меня настроение хорошее. Не хочу его портить. Ну ладно, отдыхай. Комнату можешь выбрать сама. Правда, думаю, что лучше уже разобрали. А ты сам где спать думаешь? Пока не знаю. Пожалуй, я плечами. Вот пойду спать, тогда и выберу. Ну а завтра с утра у нас шопинг назначено. Присоединишься? Естественно. Не забудьте про меня. Вернувшись в общее помещение, удивился тому, что стол был накрыт и за ним сидели все, включая собак. Но ну, кроме Лайлы, она предпочла остаться в бассейне, продолжая плавать. Ей это очень нравилось, и она хотела как можно дольше там побыть. Ко всему прочему в ее распоряжении был телевизор, напитки и сауна. там можно целой компании зависнуть на целый день, ну или отдохнуть от суеты в одиночестве. Пробежавшись по мыслям всех сидящих за столом, было рад тому, что они чувствовали себя как дома. Родители Кати немного успокоились, Лайла неплохую легенду состряпала. Ко всему прочему собаки зарекомендовали себя как нечто удивительное. Они были слишком умными, даже для дирижированных. Поэтому в глазах обычных гражданских выглядели как сотрудники для спецопераций. И это ещё раз подтвердило легенду, особенно тот пункт, где за ними нужен особый уход, такой, чтобы нанимать отдельного человека. Алита пыталась разобраться в себе. Её тревожило отсутствие прежних сил, и она даже думала, что зря я ей вернул воспоминание, что лучше бы я оставил прежний. И напротив, была рада остаться при своей памяти, когда катаклизм прошёл. Ну ещё она рада, что жива, хотя ей немного обидно, что я её настолько хладнокровно убил. Катя же, наверное, единственная, кто ни о чём не волновался. Она просто была рада тому, что всё так хорошо складывается. хотя бы на ближайший месяц до следующей оплаты. Ну и возможность ещё один месяц нормально учиться в отдельном помещении. Девочка думает пока лишь на месяц вперёд и не хочет загадывать дальше. Точнее, опасается. Кто это такой на самом деле, кем работает, чем жил до этого, её не волнует. Мои собаки классные, они ей очень нравятся. Ей этого достаточно. Поев с ними, вышел во двор, чтобы подождать прилёта вертолёта. Мне заранее сообщили время подачи и предупредили, что пилота нужно покормить. им предоставить ему помещение, а также площадку под вертолёт. Вертушка прибыла ровно по расписанию. Это был гражданский маленький вертолёт на 4 места. Никакого оружия, только пилот и сама машина. Пилот разве что оказался мастером, что меня совершенно не удивило. В гильдиях, наверное, из обычных людей только административные сотрудники, а остальные мастера живущие контрактами, как и вот этот. Поляна накрыта, помещение на выбор, заявил я с ходу, надеясь избавиться от него побыстрее. Запрыгивай, вылетаем немедленно. Прознёс он, а из его мыслей я узнал, что в городе объявился охотник, и меня хотят направить туда немедленно. Всё оборудование уже на борту, и с ним мне нужно ознакомиться в полёте. Сука, выругался я и развернулся, чтобы вернуться в дом и предупредить своих. Однако они уже стояли на крыльце. Даже Лейла выбралась. Всем было интересно, почему во дворе сел вертолёт. За Калибел, я тоже хочу в поле. Это сказал Пимброк, который вышел вперёд. Он, в отличие от Смайла и остальных, выглядел не так, будто я просто ухожу по делам. Дерьмо, ты будешь первым, кому я верну твои способности, только учти, придётся жрать продукт, изготовленный из людей. Я собака, мне насрать на людей. Животное людоедит и человек людоедит. Совершенно разные понятия, не знал? И то верно. Стоило мне сесть в вертолёт, как он сразу начал набирать высоту. Двор был не особо предназначен для такого транспорта. Поэтому пыль поднялась знатно, хотя это и заняло немного времени. Пилот не особо церемонись, кинул мне какой-то ящик, ничего не объясняя. Впрочем, к нему и в голову не пришлось лезть, чтобы понять, что там внутри. Оборудование для связи с мастерами. Это был наушник, который напоминал слуховой аппарат. Правда, этот пришлось ещё и приклеивать, как к самому уху, так и к волосам, если они присутствовали. Всё это написано в инструкции, и я понимаю почему. Всё же предполагалось, что оно используется мастерами, А в бою может случиться что угодно. Да что там говорить? Меня буквально вбивали в бетонную стену и землю. Обычный наушник такого вандализма не переживёт. В лучшем случае избежит. В худшем просто не переживёт такое отношение. Вот гильдия и подстраховалась. Стоило мне включить устройство, как я попал в какой-то голосовой чат, где шли переговоры по поводу охотников и некоторая щепотка информации о нынешней цели. И по всей видимости, кто-то из гильдии следил за участниками чата, сообщив о моём подключении. Короткое знакомство, и меня стали вводить в курс дела. Прямо сейчас на окраинах города идёт бой между тремя мастерами и одним охотником. Мастеров теснят. Туда уже подогнали спецназ полиции и вообще всех силовиков, кто находился поблизости. Ещё и армию хотят подтянуть. Часть района превратилась в зону боевых действий, где обе стороны полностью пренебрегали на безопасность гражданских. Там сейчас настоящий хаос. И мне посоветовали поступать так же, как и они, то есть не сдерживаться. Главный приоритет устранение охотника, вторичный получение сведений. А это значит, если его сейчас там укакошат, мне работы не будет. Вертолёт летел быстро, тем более по прямой. Однако времени у меня было достаточно, чтобы подумать или просто отдохнуть. Вместо этих двух, без сомнения, важных дел, решил поработать. Тело требовало доработки. Даже с моим показателем стойкости физика никуда не делась, и моя плоть, хоть её и трудно пробить, но она обычная, как у всех, а это неправильно. Если брать группу обычных людей и их возможности, получим средний показатель могущества среди всех них. Предел развития мышцы, ловкость, реакция, стойкость и остальные физические качества будут иметь некий потолок. Это если не брать в расчет мутаций, все же они штука редкая. Но стоит сравнить их с модифицированным человеком, как разница в могуществе будет в корне отличаться. Один может стоить всей группы, и это при учете, когда та группа будет работать командой. Истинные, точнее конкретно калих. Мне отлично показало разницу между нами в обычном силовом противостоянии. Я ему со всей своей мощью ничего не смог сделать, и там точно причина не в его доступе к управлению пространством, хотя этот аспект тоже исключать не стоит. Суть в том, что с морфированием я могу усилить свои родные показатели, и уже их будет усиливать система. Формула проста: перестроив свое тело, я реально могу стать в десять раз сильнее и крепче среднего человека, а затем уже эту цифру будет умножать система. просто нереальное преимущество, которое мне надо бы использовать, так как пока только это и есть в моём распоряжении. Охотники тоже могут обладать морфированием, но у них нет времени на перестройку сосуда, поскольку его нужно питать, доставать откуда-то ресурсы, а это невозможно, так как они набрасываются на мастеров, только увидев их. Но это можно и нужно сыграть, если я столкнусь с тем, кто имеет такое же количество способностей, что и я. Жизненно необходимо узнать минимум могущество свежего охотника. Вот как сейчас. Там в городе один из них сражается против нескольких мастеров и кучи обученных бойцов, вооруженных огнестрельным оружием, которые не ограничены в своих действиях. В одно лицо сражается, сражается с теми, кто наберет прикончить его во что бы то ни стало. Нужно быть очень сильным, чтобы продержаться так долго. А это значит, что уровень администратора у него довольно высок, может даже повыше, чем у меня. Голодом не оставаться нельзя, поэтому я не мог с легкой руки перестраивать все тело. Тем более у перестройки организма есть один очень неприятный недостаток. Организм наберен избавиться от излишков и использовать их ресурсов, что говорит о том, что этим лучше всего заниматься в храме размышлений, сидя на белом троне, где на расстоянии вытянутой руки будут припасы. Говоря простыми словами, мне придётся сидеть на толчке, срать и жрать, очень много жрать и очень много срать, попотно перестраивая организм. Не самое приятное времяпровождение, но другого способа я не вижу. Остальные варианты требуют тщательной подготовки. что в свою очередь потратит моё время. Уж лучше немного потерпеть. Тем не менее, я всё же внёс небольшое улучшение в своё тело, сделав суставы более гибкими. Они теперь как у спортсмена, который всю жизнь тренировал растяжку и был на пике своей формы. А со своей координацией и силой я способен стоять на большом пальце одной ноги, когда вторая задрана вверх, на манер свечки. И да, для этого пришлось поработать над центром тяжести, правда, лишь в теории. Теперь предстоит на практике всё проверять, причём в боевых условиях. Без предел творящийся в городе было видно издалека. Казалось, что в отдельно взятом месте начинается классическая сцена апокалипсиса, когда в небо устремляются столбы дыма, в некоторых местах уже занялся пожар, и непонятно откуда доносятся звуки выстрелов. Когда подъехал и ближе, я увидел толпы бегущих людей и автомобилей, которые уезжали из зоны боевых действий без всякого контроля, некоторые даже людей, попавшихся на их пути сбиваний. Но хуже всего было то, что так же без всякой жалости к гражданскому населению в зону боевых действий спешила военная техника. Ей было абсолютно плевать на всех. Для них люди были словно трава под их колёсами, на которую стоит обращать внимание только потому, что она может скрывать опасное место, где невозможно проехать. "Ёмброк, меня обоссы. Какого хрена?" такое не вписывалось в моё представление о проблеме с охотниками. Ситуация выходила настолько скверно, что последствия невозможно предсказать. Это хуже гражданской войны. Тут творится что-то близкое к настоящей войне, где войска противника стремятся как можно быстрее захватить ключевые точки города, и им плевать на сопутствующие жертвы мирного населения. Что же там за монстр такой, если союз отдал такой бесчеловечный приказ?